Глава 29 Отработанное масло, краска, бензин. Сложно разобраться во всем многообразии запахов, щедро пропитавших это место. Свою лепту вносила густой ванильный аромат духов мадам Гатиньо. Ей, наверное, лет 50. Увидев входящего в гараж полицейских, она тут же вышла из своего кабинета за прозрачной стеклянной перегородкой, и ученик мастера, который шел впереди них, показывая дорогу, мгновенно исчез, словно щенок, опасающийся, нагоняя от хозяина. «Я по поводу вашего мужа», — начал Камиль. «Какого мужа?» Этот вопрос задал тон всему дальнейшему разговору. Камиль слегка дернул подбородком, словно воротник рубашки внезапно стал ему тесен, и машинально, потеряв шею, закатил глаза. Он спрашивал себя, как бы получше выпутаться из неожиданной ситуации поскольку владельца гаража, скрестив руки на груди поверх цветастого платья, явно собиралась в случае необходимости встать живой стеной на защиту. А, кстати, чего именно? «Я имею в виду Бернара Гатиньо», — наконец ответил он. Такой ответ, судя по всему, стал для нее сюрпризом. Ее руки слегка расслабились, рот удивленно приоткрылся. Кажется, она ожидала услышать другое имя. О покойном мужа она не думала. Впрочем, неудивительно, впрочем, в году она повторно вышла замуж за первостатейного раздолбая, однако лучшего механика гаража, вдобавок к младшей ее, и ныне звалась мадам Жорис. Последствия для нее были самыми плачевными. После свадьбы тот окончательно забросил работу и целыми днями пропадал в бестро, пользуясь полной безнаказанностью. А у нее голова шла кругом от старых и новых проблем, вот уж вляпалась. С этим автосервисом. Столько мороки, ну, вы понимаете, и все на мне, со вздохом добавила она. Камиль понимал. Большой гараж, три-четыре мастерских, два помощника, семь или восемь автомобилей с поднятыми капотами и медленно вращающимися моторами. На подъемной платформе бело-розовый лимузин с открытым верхом в стиле Элвиса Пресли. Интересно, откуда такой взялся в Тампе? Один из механиков, широкоплечий здоровяк средних лет, вытирая руки грязной тряпкой, подошел и спросил, угрожающе выставив челюсть, не может ли он чем-то помочь. Затем бросил вопросительный взгляд на хозяйку. «Если жюрис загнется от цирроза печени, — мельком подумал Камиль, — святу место не быть пусту». Бицепсы механика, еще красноречивее, чем выражение его лица, говорили о том, что полиция ему не страшна. Камиль кивнул. «И дети тоже» произнесла мадам Жорис, продолжая тему. Возможно, именно из-за них она второй раз вышла замуж так быстро и так неудачно, чтобы их защитить. Отсюда и защитный жест в начале разговора и косвенная попытка оправдаться за свое опрометчивое решение, прозвучавшее в последних словах. Камиль отошел в сторону. Предоставив дальнейшие переговоры Луи, он осмотрел три автомобиля, стоявшие справа, и предназначенные для продажи. Цена была указана на лобовом стекле. Затем подошел к мини-офису мадам Жорис, все стены которого были стеклянными, очевидно, чтобы наблюдать за работой подчиненных, одновременно занимаясь своими делами. Он использовал классическую тактику. Один из полицейских расспрашивает свидетеля, другой осматривает место, пытаясь что-то унюхать. На сей раз этот старый проверенный метод дал осечку. «А что вы ищете?» Голос звучал резко, несмотря на желание казаться нейтральным. Интонация человека, защищающего свою территорию, даже если формально она ему не принадлежит. Ну, или пока не принадлежит. Камиль обернулся. Его взгляд оказался на уровне груди этого мускулистого работяги. Тот был выше на три головы, как минимум не говоря уже о мышечной массе. Механик продолжал вытирать руки тряпкой, как бармен. Камиль поднял глаза. «Тюрьма Фалериме-Жаис?» Тряпка смертла в руках гиганта. Камиль указал пальцем на татуировки, густо покрывавшие его предплечье. «Кажется, такие там делали в 90-х. И сколько ты отсидел?» «От звонка до звонка», — пробурчал механик. «Стало быть, тебе не нужно учиться терпению». Обернувшись, Камиль кивнул в сторону хозяйки, которая разговаривала с Луи, и добавил. «Потому что этот тур ты пропустил, а следующий когда еще будет?» Луи как раз вынул из папки портрет Наталии Гранже. Камиль приблизился, глаза мадам Жорис расширились. Она едва не задохнулась, узнав любовницу своего первого мужа. «Да, это Леа. Типичное имя для шлюхи. Вам не кажется?» К Амиле этот вопрос привел в замешательство. Луи вежливо кивнул. Спросил, как фамилия этой Леа. Мадам Жорис не знала. Леа и все. Она видела эту девицу всего пару раз. но Очень хорошо все помнит. Как будто это было вчера. По ее словам, тогда Леа была гораздо толще. На рисунке, сказала мадам Жорис, она даже миленькая. Но на самом деле жирная телка. Вот с такими сиськами. Камиль мельком подумал, что большие сиськи весящи относительная, в данном случае уж точно, если учесть, что у мадам Жорис грудь почти плоская. Очевидно, владелец автосервиса так напирала на эту деталь, потому что видела в ней главную причину краха своего первого брака. История, более-менее воссозданная на основе свидетельств, оказалась настолько банальной, что это даже настораживало. Где Бернарго Тиньо познакомился с Натальей Гранже? Никто не знал. Даже те опрошенные луи-механики, которые работали здесь два года назад. «Симпатичная девчонка», — сказал один из них. Он видел ее однажды, когда она ждала патрона в машине на углу улицы. Но поскольку это случилось всего раз, и то мельком, он не вполне уверен, что на портрете именно она. Зато о машине он помнил все. Марку, цвет, год выпуска. «Ну, а как иначе? Он же автомеханик». «Да, не густо». Другой вспомнил, что у девушки были карие глаза. Этому человеку совсем немного оставалось до пенсии, какие вещи, как большие сиськи или там классные задницы, его уже не волновали. На глаза он обращал больше внимания. Но и он не смог подтвердить на сто процентов, что на портрете именно она. «Ну и какой смысл быть наблюдательным, если памяти нет?» — подумал Камиль. Итак, насчет знакомства никто ничего не знал, зато все сходилось в одном — Дальше события разворачивались стремительно. Прошло совсем немного времени, и патрон уже ходил сам не свой. «Уж понятно, за что она его подцепила», — хмыкнул еще один механик, впрочем, без особого осуждения, в адрес бывшего патрона. Гатанье стал часто отлучаться из гаража. Мадам Журис призналась, что однажды проследила за супругом. Тогда-то и увидела его пассию. Разумеется, она пришла в бешенство, главным образом из-за детей. В тот вечер муж не вернулся домой, пришел только на следующий день порядком с сконфуженный. А потом Лея заявилась за ним сама. «В мой дом!» — бушевала мадам Жорис. «Даже сейчас, два года спустя, я все еще душил гнев. Муж увидел гостью из окна кухни. Детей в тот момент дома не было. Очень не кстати, потому что это могло бы его остановить. И вот он оказался между двух огней. С одной стороны жена, с другой у садовой калитки. Это шлюха». Натали Гранже, она же Леа, у которой похожий впрямь уже устоявшийся репутации. Словом, глава семьи стоял на распутье, он колебался недолго, схватил свой бумажник, куртку и был таков. В понедельник его нашла мертвым в номере отеля «Формула-1», горничная, которая пришла делать уборку. В отельчиках такого рода нет ни ресепшена, ни дежурного администратора. Прочий персонал всячески старается не мазолить глаза, клиент просто расплачивается кредиткой. Так сделала месье Гатиньо. Никаких следов Лиа не обнаружилось. На опознании в морге вдова с трудом узнала супруга и не позволили взглянуть на нижнюю часть лица. Да там и не на что было смотреть. Вскрытие не показало никаких следов насилия. Выходило, что человек просто улегся на кровать полностью одетый прямо в ботинках, и проглотил поллитра кислоты, той, которую используют в аккумуляторах. Позже, уже на работе, пока Луи печатал рапорт, он печатал быстро, всеми десятью пальцами, при этом очень изящными, почти музыкальными движениями. Словно играл гаммы. Камиль посмотрел отчет о вскрытии. О концентрации кислоты там ничего не говорилось. Дикое варварское самоубийство. Создавалось впечатление, что человек дошел до ручки, и девушка по имени Леа эту ручку повернула. Также не обнаружилось ни малейших следов четырех тысяч евро, которые бывший хозяин гаража снял со всех трех своих кредиток, даже с гаражной. Это не могло быть совпадением. Готиньо, потом Трарье. Все сходится. Знакомство с Натальей Леа, одна и та же ужасная смерть. И в обоих случаях убийца скрывался с деньгами. Нужно будет глубже покопаться в жизни Трарье и Готиньо. Возможно, там отыщутся какие-то схожие эпизоды».